Грязское море. Дарин смотрел, как отдаляется в сторону берегов земли предков юркая лодочка. Крошечную фигурку Миры скрывали два широкоплечих матроса. А на носу лодки сидел барион с угрюмо сосредоточенным лицом. Он не хотел покидать корабль. Быстрая фери оправдывала свое название и гордо, раздув паруса, полетела к южным островам не дав кораблям совета приблизиться. Хотя Дарен точно не мог сказать, к чему ему было страшнее приближаться: к совету или к островам, что так и звали в свои каменные лапы утесов, словно он обмотан паутиной, липкой и прочной. А на том конце щелкает челюстями гигантский паук и медленно тянет за веревочку, предчувствуя сладкий обед. Дарен тряхнул головой, когда в лицо попали освежающие брызги. Может, не стоило ночью применять свою темную силу, чтобы перенестись на корабль Чынаны. Он только-только пришел в себя, и вот она опять разъедает изнутри, просит новую порцию. Да уж, пожалуй, мире сейчас безопаснее в цитадели, чем рядом с ним. От этой мысли во рту горчило. Мы отправили чайку с отказом в совет правитель доложил Зиихон и отвел взгляд от глаз Дариана, когда он повернулся. Отлично, Зихон, правитель похлопал его по плечу, чувствуя, как у того напряглись мышцы. Хуже нет, если команда начнет видеть в нём Фомора. Но какая еще сила не позволит совету или чинани смять его точно траву сапогом? Он ушёл в каюту. Сейчас смотреть на море было тяжело. Как тяжело смотреть ребенку на сладость, которую запрещено есть. Она манит, обещая удовольствие и силу, но в то же время грозит наказанием. В его случае наказанием будет утрата власти над самим собой. Вкрадчивый голос короля Фамуров так и маячил где-то на границе внутреннего слуха. Только дай волю, и он напоет на ухо свою черную песню. Поэтому дарин открыл карту, ни на миг не позволяя себе отвлечься от дела. Он водил пальцем по водным лабиринтам меж южных островов, особо тщательно обрисовывая утесы, способные укрыть судно. А если совет не станет гоняться за ним, а вытянет флот у берегов восставших земель так, что и чайка не пролетит в Зилонт незамеченной, тогда останется уповать на Виера, что тот защитит земли а самому искать фаморов и встретиться уже со своим папашей лицом к лицу. Дариан зажмурился от резкой боли в голове. в глаз, только не это. Он ударил кулаком по столу. Раздался глухой, далекий и одновременно очень близкий смех. Твои глаза не менее убийственны, чем твоего предка Балора, сын. Дариан сглотнул. Чего ты хочешь? встретиться лицом к лицу. Или ты не готов? Вкрадчивый голос короля Фамуров продирался сквозь сознание, заполняя голову протяжным шепотом. И сейчас Дариен чувствовал его куда ближе, чем тогда в пещере. Карта, попавшая под руки, осталась лежать сморщенным жгутом, когда эльф разжал пальцы. Готов ли он к встрече с черным гигантом на быстрой, но почти безоружной, и слабо защищённой фейри. Конечно, нет. Король Фамуров хочет встречи, сказал он Зиихону, выйдя на палубу и сразу, оценив усилившийся жаркий ветер. Держим курс на острова, а мечи при себе. Однако далеко уйти им не пришлось. Море вздыбилось, и волны показали белые зубы, а потом распались в разные стороны. И будто скала начала расти посреди водного пространства. Команда припала к борту. Сначала показалась мачта, а потом уже совсем близко, на расстоянии веревочного моста, вся громадина, раскидывая с грохотом воду, возвысилась над эльфийским судном. Что делать, правитель? — подбежал взмыленный Зихон. Ничего, ответил Дариен, как замороженный потому что не отрывал глаз от корабля позаботься о команде без приказов драку не вступать объявил правитель если таковая случится зихон молча растворился в тени каюты королю фаморов мост не понадобился чуть быстрая фейри коснулась высоченного борта который притягивал ее, как липкий мёд притягивает глупую мухару Фомор материализовался на палубе в белом сиянии точно вышел из собственной крадущей арки. Эльфы попятились. Один из воинов, Эйтан Кехт, вытащил меч, и в то же мгновение все попадали на колени, лишившись силы в мышцах. Дариен знал, что такое взглядом сломить целый отряд, но также и знал, что такое быть не в силах пошевелить даже пальцем. Он поморщился, но постарался не паниковать. Медные высокие сапоги, покрытые зелеными разводами, сотрясали палубу быстрой фейри. Доски стонали женскими голосами. Дариан тряхнул головой, вспомнив женщин, что однажды вытолкали его из черных глубин. "Он один из нас", твердили они. Туловище короля скрывал плащ, похожий на китовую кожу, и в свете корабельного фонаря, власнящийся золотом Возле самой шеи из-под плаща выглядывали серебряные цепи разной толщины. Такие же цепи свисали с рук, облачённой в перчатку и держащий толстый, чуть поблёскивающий посох. Украшения подрагивали и, наверное, звенели, но не могли заглушить стон палубы. Дарин остановил взгляд на лице Фомора, не решаясь посмотреть в глаза, но в конце концов так он почувствовал себя неправителем а нашкодившим ребёнком. И все таки сжав покрепче рукоять меча, поднял взгляд. Один глаз короля прятался за повязкой, а другой был в точности такой, какой Дариан видел каждое утро в зеркале. Он опустил голову, желая убедиться, что все еще жив, стоит на ногах и распоряжается собой. Это порадовало. Я ожидал, что мой сын несколько выше сказал король скрипучим, как застарелая решетка в подземелье голосом. Дарин посмотрел на него. Фамор и правда был на две головы выше. "Надеюсь, я тебя разочаровал", ответил эльф. По лицу короля пробежала холодная рыбья улыбка. "Не настолько, чтобы упустить удачу". «О какой удачи ты говоришь?" "О появлении наследника большая удача". Не думал я, что это, король прервал речь и сжал бледные губы. Ударяя в мыслях всплыл образ матери. Он мало проводил с ней времени, но каждое ее прикосновение запомнилось нежностью, каждый взгляд теплом. Он сильнее сжал клинок и бросил взгляд на жуткое судно фоморов, наследника этой развалюхи, обросшей полипами. Король улыбнулся. Теперь улыбкой голодной акулы, наследником дворцов, золота, жемчуга, кораблей и женщин, сказал он: "Всё, что мне от тебя нужно, чтобы ты убрался из за Альвои и не появлялся вблизи наших земель и островов". "Ты мой сын", сказал король, повысив голос и выделяя каждое слово. "В тебе моя кровь и моя сила. Этой силе не место среди эльфов". Я сам решу, где моё место, парировал Дарин. Рука Фамура лишь на миг оторвалась от посоха, чтобы смахнуть повязку с глаза. Он слегка повернул голову, и Эйтан Кехт вдруг схватился за горло, изо рта пошла кровь. На глазах вспыхнул ужас, и он растянулся на палубе, уставившись в небо. Обессилевшие воины застонали. Точно ледяная вода окатила Дарину. Меч блеснул в желтом свете и успел лишь задеть острием китовый плащ. Король выставил руку, и невидимая сила отшвырнула правителя Зейлонда назад. Ручка на двери каюты впилась в спину, и от боли потемнела перед глазами. Я раздавлю каждый твой корабль, как устрицу, прошептал Фамор. Воставшие земли потеряют флот, а ты потеряешь всё. Тут он засмеялся, погружая корабль в темноту. И владыка моря тебе не поможет. Думаешь, я не знаю? Ты отдал сердце мононане девчонке. Фомор замахнулся, но Дарин выбросил ладонь в ответ, будто поставил прозрачную стену. Король надавил. Эльф сопротивлялся. Быстрая Фейри подпрыгнула и заходила на внезапно нагрянувших волнах. Фонарь закачался от порыва ветра. С чёрного корабля донеслись крики. Фомор ослабил атаку и стал озираться по сторонам. Владыка, это невозможно, амулет у девчонки. Похоже, девчонки кто-то на этом корабле очень дорог, ответил Дари, вложив в трясущуюся от усилия руку всю силу. Фамура оттолкнула, и он отступил. Мы еще встретимся, сын, бросил он и, отступая, растаял в воздухе. Зихон к дому, крикнул Дариен и кинулся к телу Эйтана, возле которого уже хлопотал маг. Тот качал головой,